Так прошел декабрь, а в начале 1846 года была отпразднована свадьба. На традиционный вечер накануне венчания к Буденброкам собрался чуть ли не весь город. Подруги Тони, среди них и Армгард фон Шиллинг, для этого случая прибывшие из своего имения в высокой, как башня, карете, танцевали в большой столовой и в коридоре, где пол посыпали тальком, с приятелями Тома и Христиана. В числе последних был Андреас Гизике, сын бранд-майора и студент-юрист, а также Стефан и Эдуард Кистенмакеры, представлявшие фирму Кистенмакер и компани. О том, чтобы все шло, как полагается, позаботился консул Петер Дельман, расколотивший, а каменные плиты нижних синей все горшки, которые ему удалось раздобыть в доме. Фрауштут с Глокен-Сиссерштрассе снова представился случай повращаться в высших кругах. Она помогала мамзель Юнгман и портнихе одевать Тони-квинцу. «Накажи ее, Бог, если она когда-нибудь видела невесту красивее!» Позабыв о своей толщине, фрау Штут ползала по полу и, закатывая глаза от восторга, пришпиливала миртовые веточки к шелковой ткани. Церемония эта происходила в маленькой столовой. Господин Грюндлих во фраке с длинными фалдами и в белой жилетке дожидался у двери. На его розовой физиономии застыло серьезное и корректное выражение. Бородавка возле левой ноздри хранила явственные следы пудры, а золотисто-желтые бакенбарды были тщательно расчесаны. Наверху, в ротонде, где должен был свершиться обряд венчания, собралась вся семья, изрядное множество народа, Старики Крэгеры, уже несколько дряхлевшие, но, как всегда, элегантные. Консул Крегер с сыновьями Юргеном и Якобом. Последний, так же, как и Дюшаны, нарочно прибыл из Гамбурга. На этот раз присутствовал и Гольхольд Буденброк с супругой, урожденной Штюринг, из с дочерьми Фредерикой, Генриеттой и Пфифи, из которых, к сожалению, ни одна уже не имела надежды выйти замуж. Боковая Мекленбургская линия была представлена отцом Клотильды, приехавшим из неблагодатного и все время таращившим глаза на невероятно величественный дом богатых родственников. Франксфургская родня ограничилась присылкой подарков. Путь был уж очень неблизкий. Вместо них присутствовали Единственный, не принадлежавший к семье доктор Грабов, домашний врач, и их Вейхброд, престарелая подруга Тони. Зеземи Вейхброд в чипце с новыми зелеными лентами и в черном платьице. «Будь счастливой, милое дитя мое», — сказала она, когда Тони, об руку с господином Грюнлихом, вошла в ротонду и звонко чмокнула ее в лоб. Вся семья осталась довольна невестой, то не держалась бодро, непринужденно и выглядела очень красивой, хотя и была несколько бледна от любопытства и предотъездного волнения. В правой стороне, украшенной цветами ротонды, был воздвигнут алтарь. Обряд венчания совершал пастор Келлинг из Мариенкирхи, не приминувший в энергичных выражениях призвать молодых к умеренности. Все шло по раз навсегда установленному порядку. Тони с наивной готовностью произнесла «да», между тем, как господин Грюнлих перед этим предварительно издал свое «эм», чтобы прочистить глотку. После венчания приступили к ужину, еще более вкусному и обильному, чем обычно. В то время как гости с пастором во главе продолжали ужинать наверху, консул с супругой вышли на заснеженную улицу проводить молодых. Громоздкая дорожная карета с привязанными к ней чемоданами и баулами уже стояла у подъезда. Высказав и неоднократно твердую уверенность, что она вскоре приедет погостить домой, и что родители, в свою очередь, не станут слишком долго откладывать приезд к ней в Гамбург, Тони в безмятежнейшем расположении духа уселась в карету, предоставив консульше укутать ей ноги меховой полостью. Супруг занял место рядом с ней. «Запомните, Грюнлих, — сказал консул, — новые кружева лежат в маленькой сумке самого верху. Подъезжая к Гамбургу, Спрячьте их под пальто, понятно? Эти таможенные пошлины. По мере возможности надо стараться обходить их. Будьте здоровы. Еще раз будь здорова, Тони, душенька, Господь с тобою. Надеюсь, что в Аронсбурге имеется удобная гостиница, сказала консульша. — Все уже предусмотрено, дорогая матушка, номер заказан, — ответил господин Грюнлих. Антон, Лина, Трина, София подошли проститься с мадам Грюнлих. Казалось, все уже кончено, пора захлопнуть дверцы кареты. Но тут Тоня подалась внезапному порыву. Она выпуталась из полости, хотя это было не так-то просто. Бесцеремонно перебралась через колено господина Грюнлиха, который проворчал что-то себе под нос. И в волнении обняла отца прощай папа милый мой папа и снова прошептала доволен ты мною консул на мгновение молча прижал к себе дочь затем легонько и оттолкнул и горячо пожал ей обе руки больше делать было нечего дверца захлопнулась кучер щелкнул бичом Лошади тронули так, что окна кареты задребезжали. Консульша махала своим батистовым платочком, покуда карету, громыхавшую по Мэнгштрассе, не застлала снежная пелена. Консул в задумчивости стоял рядом с женой. Консульша с обычной своей грацией поплотнее запахнула на плечах меховую пелерину. Вот она и уехала, Бетси. Да, Жанн. И первая из детей оставила нас. Ты веришь, что она будет счастлива с ним? Ах, Бетси. Она довольна собой. А более прочного счастья человеку на земле не дождаться. Они вошли в дом и вернулись к гостям. Глава 15. Томас Буденброк спустился по Менкштрассе вниз в Фюнфгаузену, идти верхом по Брейтенштрассе ему не хотелось, чтобы не раскланиваться с поминутно встречающимися знакомыми, засунув руки в карманы своего темно-серого пальто с меховым воротником, он задумчиво шагал по смершемуся, искристому, скрипучему снегу. Он шел привычной ему дорогой, о которой никто не подозревал. Небо голубело, холодное и ясное, Воздух был свеж, душистый, прозрачен. Мороз доходил до пяти градусов. Стоял на редкость погожий, безветренный, прозрачный и приятный февральский день. Томас миновал Фюнфгаузен, пересек группы и узким переулочком вышел на мишер группы. Пройдя несколько шагов по этой улице, параллельной Менгштрассе и также круто сбегающей к реке, Он очутился у маленького домика, в котором помещался скромный цветочный магазин с узенькой входной дверью и небольшим окном, где на зеленых подставках было выставлено несколько горшков с луковичными растениями. Он вошел в магазин. Жестяной колокольчик над дверью залился, словно усердная дворовая собачонка. У прилавка, занятая разговором с молоденькой продавщицей, Стояла приземистая и толстая пожилая дама в турецкой шале. Она внимательно разглядывала горшки с цветами, брала их в руки, нюхала, ставила назад и болтала так ретиво, что ей приходилось то и дело вытирать рот платочком. Томас Буденброк учтиво поклонился и отошел в сторону. Покупательница это была бедная родственница Лангхальсу. Добродушная и болтливая старая дева, которая, несмотря на свою громкую и аристократическую фамилию, отнюдь не принадлежала к высшему кругу. Тетю лотхин как ее за редкими исключениями звал весь город, никогда не приглашали на парадные обеды и балы, а разве что на чашку кофе. С горшком, завернутым в шелковистую бумагу, она, наконец, направилась к двери, А Том, вторично поздоровавшись с продавщицей, громким голосом сказал, «Попрошу вас несколько хороших роз, о, мне все равно, пусть французских». Когда же тетя Лотхин скрылась за дверью, он тихо добавил, «Ну так убери их, Анна! Здравствуй, моя малютка! Сегодня, увы, я пришел к тебе с тяжелым сердцем, У Анны поверх простого черного платья был надет белый фартук. Она была поразительно хороша собой, нежная, как газель, с лицом почти малайского типа, чуть выдающиеся скулы, раскосые черные глаза, излучавшие мягкий блеск, и матовая кожа с желтоватым оттенком. Руки ее тоже желтоватые и узкие, были на редкость красивы для простой продавщицы она прошла позади стойки в правый угол магазина, невидной через окно с улицы. Томас, последовавший за ней с внешней стороны прилавка, наклонился и поцеловал ее в губы и в глаза. — Да ты совсем замерз, бедный! — сказала она. — Пять градусов, — отвечал Том. — Но я даже не почувствовал холода. У меня было так грустно на душе. Он сел на прилавок, И, не выпуская ее из рук своих, продолжал. «Ты слышишь, Анна? Сегодня нам надо набраться благоразумия. Пришла пора». «О, Боже!» — воскликнула она и робким, скорбным жестом поднесла глазам подол фартука. «Когда-нибудь это должно было случиться, Анна. Не плачь, не надо. Мы ведь с тобой решили быть благоразумными, правда?» Но что поделаешь? Через это надо пройти. — Когда? — сквозь слезы спросила она. — Послезавтра. — О, Боже, почему послезавтра? Еще одну недельку, но я прошу тебя, хоть пять дней. — Невозможно, дорогая. Обо всем уже договорено в точности. Они ждут меня в Амстердаме. Я при всем желании не могу ни на один день отсрочить отъезд. — Это так ужасно далеко! — Амстердам? — Ничуть не бывало. — А думать друг о друге можно сколько угодно, ведь верно я говорю. Я буду писать тебе. Не успею приехать, как уже напишу. — А помнишь еще, — сказала она, — как полтора года назад на Стрелковом празднике он перебил ее зажегшись воспоминаниями. «О, Боже, подумать только полтора года! Я принял тебя за итальянку, я купил у тебя гвоздику и вдела ее в петлицу. Она и сейчас у меня. Я возьму ее с собой в Амстердам. А какая пылища и жара были тогда на лугу!» «Да, и ты принес мне стакан лимонада из соседнего киоска. Я помню, как сейчас. Там еще так пахло печеньем и толпой». И все-таки было замечательно. Разве мы сразу по глазам и улыбкам не отгадали, что будет дальше? «Да, и еще ты хотел прокатиться со мной на карусели, но не могла же я оставить торговлю? Хозяйка бы меня так разбронила». «Конечно, не могла Анна! Я отлично понимаю!» Она тихонько добавила. «Но больше я уж ни в чем тебе не отказывала!» Он снова поцеловал ее в губы и в глаза. «Прощай, моя дорогая! Прощай, моя крошка, девочка моя! Да, пора уже начинать прощаться!» «О, но ведь завтра ты еще придешь!» «Конечно, приду и в это же время!» И послезавтра утром тоже я уж как-нибудь вырвусь. А сейчас я вот что хотел тебе сказать, Анна. Я уезжаю далеко. Ведь что ни говори, Амстердам не близко. А ты остаешься здесь. Только не погуби себя, Анна. Ты слышишь меня? До сих пор ты вела себя благоразумно. Это я говорю тебе. Она плакала, закрыв лицо передником. «А ты? А ты?» «Одному Богу известна Анна, как сложится жизнь. Не всегда я буду молод. Ты умная девочка. Ты никогда не заикалась о браке или о чем-то подобном».